Мсье де Монтескье любил рассказывать в клубах, как он однажды охотился вместе с графом Альфонсом. Граф пригласил его пострелять дичь в поместье Тулузлотреков в Солоне. Долго брели они по изнурительной жаре. Мсье де Монтескье буквально изнемогал. Наконец утомленные охотники добрались до цели, к пруду. Над их головами взлетела стая уток и черков. Увидев столько дичь, Мседа в забыв усталость, торопливо зарядил ружье. Но граф, слегка смущенный, остановил его. «Прошу вас, дорогой друг, не стреляйте. Мне так приятно смотреть на этих птиц, а ваш выстрел спугнет их. Они могут не вернуться сюда больше». Граф Альфонс брал с собой сына не только в те места, где можно было полюбоваться лошадьми. Он часто водил его и в мастерскую своего друга, художника Рене Пренсто, который жил на улице Фобур-Сент-Оноре. Это был квартал художников в доме номер 233. За воротами по обе стороны небольшого тупика тянулись мастерские. Здесь царила атмосфера провинции. Едва наступали погожие дни, все двери распахивались, и начиналась болтовня. принсто. Был любопытным человеком. Сын комиссионера по вину из Либурна, он, будучи глухонемым от рождения, сумел получить высшее образование. Сначала мать, затем специалисты учили его говорить. И научили. Правда, голос у него был гортанный, сипловатый, и говорил он отрывисто, как-то неестественно, но все же объяснялся с людьми свободно, по губам, понимая своих собеседников. Учился он многому, включая гимнастику и верховую езду. Он собирался стать скульптором. Сначала он занимался в Бордо, потом переехал в Париж и поступил в императорскую школу изящных искусств. И вот тут-то его и потянуло к живописи. В то время, когда граф Альфонс ездил к нему со своим сыном, у 30-летнего Пренсто уже было имя. Он выставлял свои работы в клубе художников на улице Вольней, в салоне, и его картины и скульптуры обращали на себя внимание. Некоторые из них были даже куплены государственной комиссией. Очень элегантный он носил сюртук и цилиндр. Пренсто бывал в свете и даже ходил на балы. Он слышал музыку животом, как сам утверждал. Сноска рассказана Робером Мартреншаром. Конец сноски. Ловкий наездник, любитель скачек и псовой охоты, он и в творчестве своем был главным образом анималистом. С большим знанием дело писал лошадей, собак, охотничьи сцены и различные эпизоды скачек с препятствиями. Его можно было назвать светским художником. «Я пишу только лошадей, которые стоят 20 тысяч франков», — сказал он как-то. Он работал на совесть. Он создавал настоящие портреты лошадей и собак, словно они были людьми, старался схватить и передать наиболее выразительно характерные именно для этой лошади или собаки движения. У Прен-100 было несколько учеников. В Сите-Ретиром Пять или шесть богатых любителей искусства и спорта тоже провозгласили его своим учителем и под его руководством занимались живописью. Среди них был и граф Альфонс. Сноска. В музее города Либурн сохранилось полотно «Пренсто» – ирландская банкетка, на котором изображен граф Альфонс верхом на своем коне пароли берущий вместе с другими наездниками препятствие, конец сноски. Вскоре после того, как отец познакомил его с Пренсто, маленькое сокровище стал постоянно сам приходить в мастерскую на улице Фабур-Сент-Оноре. Часами он мог смотреть, как художник рисует или пишет. Кстати, для Пренсто характерно было, что он почти никогда не изображал животных в состоянии покоя. Он был художником движения, и это восхищало мальчика. Еще ему нравились художники его насмешливый ум, умение подмечать комичные и слабые стороны человека. Не чувствовал ли он и в себе эти черты? Сосунок, как называл его принц То, все время рисовал, и это было не только естественным стремлением ребенка подражать взрослым, но и насущной потребностью. Рисунок для него был еще одним способом а, может быть, даже и главным способом выражать свои мысли. Когда его что-то волновало, поражало, он сразу же брался за карандаш. Он с восторгом открывал безграничные возможности карандаша. Для него это был второй язык, элементы которого он по мере надобности создавал сам. Мальчик наслаждался этой удивительной игрой, поражаясь тому, что могут сделать его пальцы. Поля его классных и домашних тетрадей были испещрены рисунками. Кроме лошадей, наездников, собак и птиц он рисовал своих одноклассников, проявляя при этом большую наблюдательность несколькими штрихами не всегда удачно, но всегда живо и своеобразно передавал зачастую шаржированно внешний облик и характерные жесты своих товарищей. Сноска. Самые ранние рисунки Тулуз-Лотрека, которые сохранились до наших дней, относятся к этому периоду. 1873 год. Конец сноски. Здоровье малыша, увы, не улучшалось. Он часто пропускал занятия. В 1873 году вместо осени он пошел в лицей только в декабре. Но, несмотря на такие перерывы в занятиях, учился он отлично. Он быстро нагонял своих товарищей. И, судя по списку наград, присужденных в июле 1874 года, по четырем предметам получил первую премию, а по нескольким другим – «Похвальные грамоты». В восьмом классе он был одним из лучших учеников. С носком. Тулуз Лотрек получил две первые премии по латыни, по английской и французской грамматике и похвальные грамоты по истории, географии, арифметике и чтению. Конец сноски. Этот год он закончил поистине блестящим. Графиня Адель имела полное право гордиться сыном. Но ее гораздо больше, чем отметки, волновало здоровье малыша. Ему было уже около десяти лет, а он оставался все таким же тщедушным, со слабенькими ножками. Опасения матери подтверждались все больше и больше. Мысль о таких страшных болезнях, как туберкулез и коксид, о которых в те времена говорили с ужасом, не могла не мучить графиню Адель. Замужество и без того принесло ей мало радости, так неужели ей придется еще больше раскаиваться, упрекать себя за то, что они с Альфонсом, прежде чем пожениться, не подумали о возможных последствиях кровосмешения. Второй ее сын умер совсем крохой, а этот, боже мой, что же делать? Как помочь мальчику окрепнуть? Маленькое сокровище было бы такой радостью, если бы. Если бы, если бы...